Глава 57. Среда, 3 июля. Патрисия оглядывается по сторонам. Перед ней простирается необъятное море. Солнце стоит в зените. Ветер стих, и в водной глади отражаются плывущие по Синему морю обрывки облаков. Впервые с момента приезда Патрисия ощущает, что в этой маленькой бухте царит какое-то умиротворение – Будто утесы и побережье медленно погружаются в покой. Сегодня ее последний день в Юшере. Вечером она возьмет дорожную сумку и сядет на автобус до Мальме. На самом деле можно было бы остаться еще на пару дней. Патрисия без проблем перебронировала авиабилеты, а когда позвонила мистеру Марцдену и рассказала, что ей пришлось пережить, тот дал ей еще неделю отпуска. Но Патрисии хочется провести это время, уединившись дома в Милкрик. За последние несколько недель столько всего произошло, так много и надо обдумать. Жизнь внезапно догнала ее, и теперь нужно время, чтобы осмыслить впечатления и свыкнуться с новой реальностью. Глядя на Мону, Дорис и Мариан, она чувствует, как ее наполняет тепло. Патрисия безмерно благодарна за то, что ей довелось встретиться с женщинами из маленького книжного клуба. Несмотря на все случившееся, время, проведенное в Юшере, было во многих отношениях удивительным. И ей действительно будет не хватать их. Патрисия обводит взглядом собравшихся. Они стоят на склоне высокого холма, на защищенной от ветра поляне, которую окружают густые кусты. Когда Мона предложила провести небольшую траурную церемонию в память о Моделен, Патрисия думала, кроме нее самой участие примут только дамы из книжного клуба. Она и представить себе не могла, что придет кто-то еще. И теперь глубоко тронута, увидев, сколько сельчан пришли проститься с ее сестрой. Раздается смех Лины, и Патрисия смотрит на маленькую девочку, стоящую рядом с родителями. Она так рада, что история с младшей дочерью Эрики закончилась благополучно. Правда, девочка сломала ногу, и рану на лбу пришлось зашивать, но в остальном она, видимо, не слишком страдает от недавнего несчастного случая. Лина по-прежнему первой встает по утрам, и ей, похоже, нравится крутиться на своих костылях между столами в холле отеля «Умоны». К тому же она радостно рассказывает, как довольна, что прокатилась на машине скорой помощи и встретила настоящего врача, который делал ей уколы и накладывал повязки. В нескольких метрах от Патрисии сморкается в носовой платок Эви. Ей тоже пришлось прокатиться на скорой, но восторгов Лины она не разделяет. По словам Моны, Именно Эви спасла девочку, найдя ее под обрывом на каменистой кромке морского берега. По-видимому, она сильно ушиблась, пытаясь вызволить оттуда Лину. К счастью, Эви ничего не сломала. Но бок болит по-прежнему, и она хромает, опираясь на трость. Патрисия молча изучает старушку. Эви стоит особняком и производит, как всегда, неприветливое впечатление, а о ее ноги трется черная кошка. Юсуф, встав на колени, разравнивает землю вокруг розового куста, который он посадил в память о Моделен. Это красивый английский сорт роз с крупными чешевидными цветами, который называется констас Спрай. Дори стоит рядом и держит его садовые инструменты. Закончив, Юсуф подходит к Патрисии и показывает на растение. Я обещаю вам ухаживать за ним, торжественно объявляет он. «Здесь хорошие условия для розового куста. Он вырастет большим». Патрисия кивает, соглашаясь. Ей не представить себе лучшего памятного знака в честь Маделен, чем пышный, пахнущий фенхелем и мирой розовый куст, который может вырасти больше двух метров в высоту. «Спасибо», — благодарит она Юсуфа. «Он великолепен». Высоко в небе над ними пролетает ласточка. Патрисия провожает ее взглядом. Пусть и тягостно получить подтверждение тому, что Маделен нет в живых, но все же легче, когда знаешь детали произошедшего. Патрисия, наконец, может скорбеть о сестре по-настоящему, и это дает ощущение покоя, какого она не испытывала много лет. Патрисия думает о Юносе. В последние дни они много разговаривали о нем в книжном клубе, обсуждали, почему он предпочел утаить случившееся в тот вечер. Легко представить себе испуг и шок Юноса, когда Моделен сорвалась со скалы. К тому же, похоже, мать убедила его молчать, хотя она подозревает, что Рут никогда не сознается в этом. Патрисия вздыхает, достает и держит в руках серебряную цепочку с ноткой. Вся история вызывает бездонную грусть, но в то же время она благодарна, что обрела хотя бы немного душевного покоя. Патрисия много размышляла о поступке Юноса и изложила свои мысли в длинном письме к нему. Она всегда представляла себе, как разозлиться, узнав, кто замешан в исчезновении Моделен, и будет объяснять, насколько непоправимый урон ей нанесли. Но в душе, похоже, не осталось уже той злобы, и, сидя перед пустым листом бумаги, вместо обвинений Патрисия стала писать о своей сестре. Она рассказала, какой была Маделен в детстве, как умоляла пустить в дом всех новорожденных ягнят, цыплят и поросят, потому что беспокоилась, как бы они не испугались темноты в сарае, о невероятном вокальном даре Маделен и о том, как она развлекала их с отцом песнями собственного сочинения, о заботе, которую проявляла об окружающих и о том, как беспокоилась, чтобы всем было хорошо. Признаться, Патрисия не понимает значения этого письма. Может быть, оно несет в себе примирение, а может и нет. Но по какой-то неведомой причине утешительно осознавать, что Юнос будет знать эти подробности, лучше понимая, каким человеком была Моделен. Когда нашли Лину, Юнос исчез вместе с полицейскими. Патрисия видела, как он сел на заднее сиденье полицейской машины и уехал а два дня спустя раздался звонок, и ее коротко опросил следователь. Патрисия не уверена, какого наказания заслуживает Юнос. Она без всяких сомнений верит его объяснению и не сомневается, что происшествие на вершине утеса было несчастным случаем. Но в то же время именно он скрыл правду. Хотя, возможно, Юнос уже искупил свою вину, посвятив жизнь помощи другим. И, скорее всего, в Калькутте Он принесет большую пользу, чем в шведской тюрьме. Аккуратно расстегнув замочек украшения, Патрисия надевает его себе на шею и застегивает вновь. Отныне, куда бы она ни направилась, Маделен всегда будет с ней, совсем рядом с сердцем, и от этого на душе спокойнее. Мариан касается плеча Патрисии. Она обещала провести траурную церемонию. «Вы готовы?» – спрашивает она осторожно. Патрисия кивает, и Мона с Дорис берут ее за руки. Когда Мариан откашливается, все затихают. Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память удивительной девушки. Маделен Миранда Грей родилась в Шарлотсвилле 4 апреля 1967 года и умерла в Юшере 7 августа 1987 года. Патрисия слушает, как Мариан говорит о ее сестре. Приятно слышать, как мелодичный голос актрисы проникновенно рассказывает о детстве и юности Моделен, о том, что ей нравилось, и как любили ее окружающие. Закончив, Мариан крепко сцепляет руки. В завершении я хотела бы прочесть стихотворение Мэри Элизабет Фрай, которое выбрала Патрисия сестра Моделен объявляет она, опустив взгляд. «Не плачь над могилой моей. Меня там нет. Не сплю я в ней. Я вслед ветрам шальным бегу. Я чистый жемчуг на снегу. Я солнечный свет для зерна. Я дождиком напоена. Когда проснешься в тишине, я буду мчаться в вышине со стаи птиц встречать лучи. Я стану звездочкой в ночи. Не стой, не плачь. «Не трать слова! Меня там нет! Я не мертва!» Патрисия делает медленный вдох и сердечно обнимает Мариан. «Спасибо! Очень красиво получилось!» – шепчет она на ухо Мариан. Взглянув на розовый куст, Патрисия думает, что Маделен понравилось бы это место с видом на море. Она чувствует, что на душе сразу стало легче – И когда Мона, коснувшись ее плеча, вопросительно смотрит на нее, кивает в ответ. «Теперь мы приглашаем всех в отель на кофе», — умиротворенным тоном объявляет Мона. Мартин и Эрика возвращаются в отель у Моны, держась за руки. Впереди них ковыляет на своих костылях Лина, радостно помахивая загипсованной ногой. «Красивая была церемония». Замечает Мартин, сжимая ее пальцы. Эрика кивает, соглашаясь. В последние дни она металась между чувством вины за то, что произошло с Линой, и благодарностью за благополучный исход. И только сейчас тревога начинает ее отпускать во многом благодаря Мартину. Рядом с ней, выпрямив спину, идет муж. Впервые за долгое время она вспомнила, из-за чего в свое время в него влюбилась. Ей вспоминается весна в Лунде, когда они впервые встретились на студенческой вечеринке. Тогда Эрику сразу привлекло в Мартине ощущение надежности. У него всегда получалось вселить в нее чувство защищенности. И теперь, как только Эрика начинает рассуждать обо всем, что могло случиться, Мартин напоминает ей – все обошлось. Они уже успели обсудить много идей, которые могли бы улучшить их семейную жизнь. Мона чуть ли не насильно отправила их ужинать вдвоем, чтобы они поговорили, не отвлекаясь. И, к большому удивлению Эрики, Мартин пришел встречу подготовленным. Он высказал целый ряд предложений о более справедливом распределении домашних обязанностей. Эрика не совсем уверена, что его табличка, сделанная в Excel, будет работать на практике, но готова попробовать и впервые за долгое время У нее мелькнула надежда когда-нибудь добраться и до мытья окон. Возможно, она даже снова найдет тот парик и кожаное платье. Эрика смотрит на Патрисию, которая проходит мимо в нескольких метрах от них. «Жалко, что ей надо уезжать домой. Мне будет не хватать ее». Мартин, кивнув, достает из кармана пропищавший телефон. «Эмма прибыла в Мальмё и скоро сделает пересадку». Эрика улыбается. Они решили, что ближайшие две недели вся семья проведет вместе в Юшере. Мартин обещал взять настоящий отпуск и даже согласился запереть свой рабочий ноутбук всей Фимоны. Уговорить Эму оказалось немного сложнее, но когда они договорились, что ей можно будет провести день с друзьями в Копенгагене, старшая дочь тоже согласилась приехать в Эстерлен. И Эрика с нетерпением ждет воссоединения всего семейства. В школе отеля все как обычно. Мона и Дорис заранее подготовились, выставив на каждый стол термосы с кофе и чаем и большие блюда с булочками. Эрика, Мартин и Лина усаживаются за стол с подругами Монны по книжному клубу. Юсуф незаметно пристраивается рядом с Дорис, которая, пригнувшись, держит его под руку. Когда мимо ковыляет Эви, Мариан подвигает стул и для нее. «Садись с нами» предлагает она, улыбаясь. Эви смотрит с подозрением, но, похоже, она устала и с усилием опускается на стол. Саба, крадучись, приходит следом. Кошка без опаски запрыгивает к Лини на колени и гордо вытягивается, словно это ее законное место. «У меня есть к тебе разговор». Весело обращается к Эви Мариан, протягивая ей чашку. «Вот как!» – бурчит Эви. «Какой!» «Я слышала, ты полагаешь, что нам на пляже не хватает спасательного оборудования. Так вот, я решила приобрести спасательный плот и смонтировать новую лестницу на пирсе». В первое мгновение кажется, будто Эви не знает, как ей ответить. Потом усмехается. «Давно пора». «И я думала», — продолжает Мариан, — но ее перебивают. «Что я заберу свое обжалование твоего разрешения на строительство?» Эви скрещивает руки на груди. «Да ни за что на свете. Это в Америке можно добиться всяких поблажек за взятки. А мы тут таким не занимаемся». Мариан качает головой. «Нет, я не о том. Я хотела спросить, не поможешь ли ты мне выбрать правильный спасательный плод?» Эрика смотрит с улыбкой на Эви, явно забавляясь ситуацией, а Эви, гордо выпитив подбородок, громко вздыхает. «Да уж, лучше и правда помочь тебе, а то ведь купишь не то, что надо». Мариан закатывает глаза, Эрика смеется. Когда Мариан впервые сказала, что хочет инвестировать в отель Моны, Эрика не была уверена в серьезности ее намерений. Но в последние дни подруги вместе наметили планы и уже взялись за производство продуктов из фукуса. Мона показала Маркусу, как заготавливать водоросли, а он начал работать над сайтом для продаж. Внук Мариан на удивление обрадовался предложению поработать в отеле и с тех пор практически не покидает кухню. Он печет, варит, парит и маринует на полную катушку, так что Мона может заняться другими вопросами. Мона садится за стол последний, и Патрисия оборачивается к ней. «Спасибо, мои дорогие», — говорит она. «За все, что вы для меня сделали. Не знаю, понимаете ли вы, насколько для меня это важно. Для нас это тоже важно», — откликается Дорис. «Мы невероятно рады, что ты к нам приехала», — добавляет Мона. «И что дала нам возможность узнать твою сестру». «Поверить не могу, что ты уже уезжаешь», — с грустью продолжает Дорис. «Мне самой с трудом верится», — улыбается в ответ Патрисия. «Это лето стало одним из лучших в моей жизни». Я вернусь, обещаю, и всегда буду рада, если вы навестите меня в Вирджинии. «Надумала что-нибудь с усадьбой?» — с любопытством спрашивает Мариан. «Я, признаться, уже списалась с Маклером», — отвечает Патрисия, и взоры всех сидящих за столом обращаются к ней. Он приедет в пятницу оценивать дом. «Это здорово!» — восклицает Мона, пододвигая к ней блюдо с булочками. «Это надо отметить!» «Мне будет не хватать твоей кулинарии», – вздыхает Патрисия. «Не знаю, как я буду жить без хлеба с водорослями». Мариан хлопает в ладоши, демонстрируя свой золотой маникюр. «Когда запустим продажи, пришлем тебе образцы продуктов из фукуса, чтобы изучить рынок в США». «Конечно, с удовольствием», – смеется Патрисия. «Может, шведский фукус ждет такой же прорыв, как шведские фрикадельки?» Дори скачает головой и достает носовой платок. «Я так не люблю расставания!» Бормочет она, и Юсуф гладит ее по спине, утешая. «Ну, мы же скоро увидимся», — говорит мягким голосом Патрисия. «Вы с Юсуфом можете вместе слетать в Штаты». Дори смотрит на Юсуфа, который кивает в знак согласия. «Прекрасная идея!» На мгновение повисает молчание, потом Мона, встрепенувшись, берет слово «Мы кое-что для тебя приготовили. Можно сказать, прощальный подарок». Она достает сверток и передает его Патрисии. «Раз уж у нас тут книжный клуб, мы подумали, что будет уместно вручить тебе на память книгу». Развернув бумагу, Патрисия достает что-то похожее на фотоальбом. Обложка украшена ракушками и засушенными прибрежными растениями. Когда Патрисия открывает папку, на нее с фотографией смотрит Моделен. «Нам помогала вся деревня», — объясняет Мона. «Мы разыскали все фотографии с твоей сестрой, которые только можно было найти, и собрали их в этом альбоме. И те, кто был знаком с Моделен, написали, какой они ее запомнили». Патрисия глубоко тронута. «Спасибо, мои дорогие», — бормочет она, и глаза начинают блестеть, а когда Дорис, Мона и Мариан встают и обходят вокруг стола, чтобы обнять ее, — Патрисия уже не может сдержать слез. «Двери моего отеля всегда для тебя открыты», говорит Мона, крепко обнимая Патрисию. «И уж не сомневайся, я буду управлять им до ста лет». «Ну, это еще самое маленькое», восклицает Мариан, смеясь. «И к этому времени мы заработаем на фукусе миллионы». Лина чешет за ушком Сабу и с довольным видом смотрит на Эрику. «Мне кажется, я ей нравлюсь». определенно. Девочка широко улыбается и обнимает кошку, а та, насторожившись, крутит головой. «Бабушка, тебе нужно завести в твоем отеле кошек. Только подумай, как будет уютно, если рядом всегда найдется киска, которую можно прижать к себе и погладить». «Кот-отель», – задумчиво откликается Мона. «Неплохая идея, Лина». Взглянув на мать, Эрика вздыхает. Похоже, ей и дальше придется проводить каждое лето в Юшере. Очевидно, кто-то все-таки должен озвучивать тут голос разума и присматривать за происходящим, думает она, улыбаясь про себя. А то никогда не знаешь, чем все это закончится.